Глава 42. Лекси Рит Две недели пролетели стремительно быстро, будто само время спешило приблизить нашу с Блэком встречу. Туманы и влажный снег наконец сменились морозным ярким солнцем и чистым голубым небом. Почти все время я либо училась, либо работала в приюте или с командой одноклассников по организации промо. В выходные нам с Джоан предстояла поездка в Майами, в свадебное агентство, которое мать долго и дотошно выбирала последние дни. У Джоан Рид всегда все должно было быть идеально, и будущая свадьбы тому явный пример. Старшая Рид уже умудрилась продумать все до мелочей. Ума не приложил, зачем ей понадобился организатор. Но поездка в другой теплый штат на выходные была огромным и единственным для меня преимуществом во всей этой свадебной суматохе. А сейчас я направлялась на ужин в дом Эвансов, приняв приглашение дедушки Чейза. последнее время мы с зеленоглазым парнем активно переписывались и общались. Чейз был милым, постоянно смешил и умел поднять настроение. Возможно, он мог понравиться мне как мужчина, если бы я никогда не знала Ника. Но Эванс не Блэк и никогда не сможет занять его место в моем сердце. Сам же Мулат, кажется, больше не имел претензий на место моего бойфренда, и мы общались на дружеской волне. Признаться честно, я не была уверена в том, что это не очередная его тактика, но посетить ужин все же решила. Стало крайне интересно, что же может мне предложить архитектор, спроектировавший такой прекрасный дом, как наш. Дом семейства Эвансов был отделан темно-коричневыми панелями и камнем. Над главным входом красовалась необычная крыша в виде острого угла, устремленного в небо. Настоящая визитная карточка Тобиаса, как выразился сам Чейз, встретивший меня на крыльце. Было заметно, насколько Мулат гордится и восхищается своим дедушкой. Мы прошли в большую столовую и уселись за стол из темного дерева, накрытый на три персоны. «Я думала, что с нами будут твои родители». Неуверенно пожав плечами, я смущенно улыбнулась. «Нет. Мой отец давно умер, а мама пару лет назад снова вышла замуж за итальянца и укатила жить в Палермо». Спокойно ответил зеленоглазый парень. «Прости, я не знала». Поспешно извинилась я. Он покачал головой и улыбнулся, прошептав, что все в порядке. «Почему не поехал с ней?» «Не видел смысла. Она строит новую жизнь. Зачем мне им мешать? Да и не хотелось оставлять дедушку одного». «Он, конечно, молодится, но сама понимаешь». «Это очень благородно с твоей стороны. Я постаралась, чтобы мой голос звучал мягче». «Получается, вы живете вдвоем в этом огромном доме?» «Я живу тут один», — юная лекси, просиял вошедший в столовую мистер Эванс, одетый с иголочки, словно собирался на торжественный прием. «Как только Шарлотта уехала, мой внучок решил, что уже взрослый, и переехал в собственную квартиру». Оба Эванса одновременно рассмеялись, когда Тобис лукаво подмигнул своему внуку. «Смотря на их идеальные взаимоотношения, мне слегка становилось грустно от того, что у меня не было такого вот веселого и любящего дедушки или доброй и милой бабушки, пекущей по утрам пирожки и блинчики». Наверное, старший мужчина заметил мое замешательство и перевел тему на ту, ради которой мы, собственно, тут собрались. «Мистер Эванс, у вас и правда интересные предложения для сенс. Я должна была лететь на собрание в прошлый вторник, но из-за непредвиденных обстоятельств его перенесли. Так что, если вы сможете оформить ваше предложение в виде презентации до начала февраля, я смогу обсудить его с партнерами восьмого в офисе». предложила мужчине я, выслушав его идеи. «На самом деле, в здании, где находился наш офис в Сиэтле, случился пожар». Изначально меня даже обуяла паранойя и мысли о том, что Билл просто не хочет видеть меня на собрании. Но все местные новостные сайты просто трубили о сгоревших офисах в центре города. Конечно, Эвансом я не стал рассказывать о таких подробностях, но Тобиас и вправду оказался гениальным архитектором, хотя и не занимался отельным строительством ранее, но очень хотел выйти на этот уровень. Я не судила по его или нашему дому. подготовилась заранее и просмотрела их дизайн-проекты на сайте, в журналах. Один из домов, построенных старшим Эвансом, даже вошел в топ-100 домов США в прошлом году. А некоторые наши отели, на мой взгляд, слегка устарели. Классические, дорогие и люксовые – все то, что очень ценилось бизнесменами в деловых поездках. Но мир менялся, и более молодое поколение сейчас сделало выбор в пользу функциональности и экологичности. И если Билл собрался выйти на рынок курортных гостиниц, то стоило сменить концепцию. «Просто, Тобиас, и буду очень рад, если удастся поработать с тобой и твоими партнерами». Добродушно подытожил старший Эванс и, кажется, даже слегка подмигнул. Пробыв у них дома еще в районе получаса, тепло распрощавшись, я отправилась домой. Нужно было собрать чемоданы и подготовиться к ночному перелету.